Говорящие портреты. Федя еще работал над своим Сталином, как вдруг моя командировка была приостановлена, и перед тем, как улететь в свой полк на Украину, я заглянул к нему, чтобы попрощаться. Но он прямо с порога усадил меня в кресло, повертел туда-сюда, показал точку, куда надо смотреть, и, поставив новый холст, взялся за кисть. Я был очень стеснен временем, И когда спустя час, а потом все чаще, он стал упрашивать меня чуть отдохнуть, я, мертво держась за точку, неизменно повторял «пиши». И только через три часа, почувствовав, что Феде все-таки нужен отдых, я прервался и выкурил папиросу. Потом еще полчаса пропозировал. Наконец, гонимый нетерпеливыми часами, встал, аккуратно запечатал совсем сырой в подрамнике портрет, и поддался с ним на аэродром. Лицо Федор успел закончить и написал его очень хорошо, не мучаясь в один слой. А руки и детали одежды, китель и шинель в накидку оставил недосказанными. Таков, видимо, у него был замысел чуть приглушить антураж, чтобы сконцентрировать внимание на главном. Но к очередной выставке Федя попросил вернуть портрет ему. Я боялся, не станет ли он его дорабатывать. Нет, не стал. Федя понимал лучше меня. Любой мазок на холсте мог сразу загубить его первозданную свежесть. Через годы портрет снова вернулся ко мне, успев побывать не только на выставках, но и попасть в прекрасно изданную в цветной печати Федину монографию. Об этом портрете и о том предыдущем из 41 -го года Искусствовед Борис Вишняков написал немало похвальных строк, в которых отразил не только высокое мастерство портретиста, но и не обошел облик портретируемого. По-домашнему простой, в штатской одежде, этот молодой человек изображен с большой глубиной психологической выразительности. В лице летчика душевная мягкость сочетается с волевой сосредоточенностью, спокойный взгляд умных глаз в соединении с непринужденной позой делает его очень привлекательным, располагающим к духовному общению. Через 7 лет мы снова встретимся с этим человеком в другом уже послевоенном портрете. Здесь, как и в портрете 41 -го года, Решетников тоже стремится к сходству. Но, как и в первом случае, он находит внутренний мотивированный сюжетный ход к образному раскрытию характера. В этом полковнике со звездой героя на груди В повороте головы, в быстром уверенном взгляде, в чуть вздернутой левой брови читается энергичная реакция опытного боевого воина. «Таким ли я был на самом деле, каким на портретах показался Вишнякову, не уверен, но таким написал меня Федя, таким прочел портреты Вишняков. Федор создавал не портреты фотографии, а портреты картины с характером и судьбой человека». Нужно было иметь очень точное психологическое зрение, безупречный художественный вкус и владеть в совершенстве технологией живописи, чтобы создавать почти слета, так сказать, в одно касание читаемый портрет. К слову, та монография, о которой шла уже речь, однажды счастливо выручила меня из очень неловкого положения. Дело было в начале 80-х годов, когда я с небольшим десантом высадился по делам службы в Обскове, и где меня вдруг охватила неотступная мысль, вот он, единственный и, может, последний шанс попасть, наконец, в Михайловское к Пушкину. Дождавшись воскресенья, я всем объявил его днем отдыха. В те годы мы ведь работали не очень-то, считаясь со временем и сутками. А командира авиадивизии, к которому мы нагрянули, попросил доставить меня в Михайловское. Намерения мои были самыми скромными — пройтись по Пушкинским аллеям, побывать на могиле поэта. Но в Пушкиногорье, где нас перехватило районное руководство, мне деликатно намекнули, что визит во владение Семена Степановича Гейченко, давнего и бессменного директора и смотрителя Пушкинского заповедника, без какого-нибудь сувенира или подарка будет выглядеть почти неприличным. В мои планы не входила встреча с Гейчинг, но мне его организовали. Я был в шоке. Выходной день, и все магазины на запорах. Что делать? Была, правда, открыта одна ловчонка концтоваров, но что в ней могло быть? Тетради, карандаши, блокноты? Так и есть. Ну, еще висела под потолком книжная полка, куда и взор-то, видимо, никто никогда не поднимал. Какие там перлы могли застрять? И вдруг среди книг я увидел одинокий корешок знакомого темно-зеленого цвета. Не может быть. Так и есть. Федина монография. Давно я не впадал в такое радостное состояние, как в этот миг. Я учинил на ней затейливую дарственную надпись, обыграв присутствие моего портрета с известными строками о дяде самых честных правил и преподнес ее Семену Степановичу. Он хорошо знал Федора Павловича и монографию принял с улыбкой, как приятный подарок. Походили мы по аллейкам, осмотрели постройки, заглянули в комнаты, где бывал Пушкин. Постройки, правда, отреставрированные после немецкого погрома, а то и вновь построены. Но представить себе, как расхаживал здесь Пушкин, было нетрудно. Побывал с цветами и на самой святой русской могиле. А когда мы уходили от нее, Гейченко рассказал, как был растроган всем увиденным и услышанным о Пушкине, недавно побывавшей в заповеднике маршал Советского Союза Москаленк. Взволнованный маршал был поражен той, с его точки зрения, несправедливостью, что постигла посмертную участь поэта, все еще покоящегося в провинциальном захолустье, а не в Москве на Красной площади у Кремлевской стены». Он полагал, что эту историческую ошибку надо в ближайшее время исправить. Мы с Семеном Степановичем тихонько посмеялись над этой идеей и больше к ней не возвращались. Но много позже, когда в моих руках оказался дневник Корнея Ивановича Чуковского, я нашел там прелюбопытную запись о заседании Государственной комиссии по организации мероприятий ко дню столетия гибели Пушкина. В состав комиссии входили виднейшие деятели науки и культуры того времени. Алексей Толстой, академик Карпинский, нарком просвещения Бубнов, Мир Хольт, Бонч Бруевич, Вересаев, Демьян Бедный. Имена-то какие? Ломая голову над предложениями по главному государственному событию, коему предстояло венчать этот всенародный юбилей, знаменитый революционный поэт Демьян Бедный вдруг произнес... Они построить ли в Москве пантеон и перенести туда прах Пушкина, а вокруг устроить захоронение русских писателей. Его поддержал Мейерхольд. Да-да, пантеон великолепная мысль Демьяна, непременно пантеон. Тут вступил Алексей Толстой. Пантеон надо делать в Ленинграде, в Казанском соборе. «Так чего ж мы подшучивали над маршалом Москаленко, если наши литературные корефеи давно обошли его в своих умственных усилиях возвеличить поэта перемещением его праха в столицу поближе к народу?» Жаль, не успел я поделиться своим открытием с Гейчинг. После первого знакомства я не раз встречался с ним в Москве, а дома у меня до сих пор хранятся открытки. В ответ на мои, чаще всего праздничные, Но ко времени, когда я читал дневники Чуковского, Семена Степановича на этом свете уже не было. А то бы мы над нашими державными литераторами позлословили, а маршала Маскаленко, конечно же, реабилитировали. Но это так, к слову. А Федор тем временем, как и прежде, метался среди обилия сюжетов. Его все еще волновали военные темы. Как от них отойдешь, если все так свежо в потрясенной жестокими боями памяти? Их у него немало, военных полотен. Ему не дает покоя околдовавшая его Арктика. Тут и гибель Челюскина, и прилет первого самолета, и больной Шмидт покидает лагерь. Прекрасные работы в каждой драма борьбы с грозными обстоятельствами жизни. Но он не может не писать портреты. Для него это увлекательнейшая задача – в чертах лица, в позе, в ракурсе раскрыть внутреннюю сущность человека, его интеллект, характер, мир интересов, в конце концов выразить свое отношение к этому человеку, да и к себе тоже, поскольку, как и все портретисты, Федор не раз обращался к автопортретам. Очень выразительные, из разного времени они не повторяют себя ни в настроении, ни в сосредоточенности, ни тем более в аксессуарах. Где они, эти портреты, собственной души? Но один из них, летний, в легкой шляпе на бикрень, у меня дома. Федор очень жалел об одной ненаписанной картине с портретом Михаила Светлова, поэта на все времена и обаятельнейшего человека самого в себе. Среди многих других портрет Светлова мог оказаться очень колоритным, выразительным и запоминающимся. Где пересеклись их фронтовые пути, сказать трудно, но факт имел место. И это при том, что один был спецскором «Красной звезды» на Ленинградском фронте, а другой во флотской газете в Крыму. Видимо, Федор запомнил Светлова таким, каким я его видел на газетной фотографии. На худенькой фигуре мешковата сидящая гимнастерка с комиссарскими звездами на рукавах. Из широкого воротника высится тонкая шея, На голове ровно, без малейшего крена, армейская пилотка, а под ней удивительно доброе умное лицо с лукавыми глазами и прекрасной застенчивой улыбкой. У Михаила Аркадьевича знакомых художников было много, и все охотно его рисовали, но все больше в шаржах. Приложили руки и кукрыниксы, но больше других усердствовал Игин, а приличного портрета в красках еще никто не создал. Федор, как я понял, хотел написать его без иронии, без шутливости, передать в каком-нибудь замысловатом интерьере всю красоту его незаурядной натуры, воспеть поэта, достойно его прекрасной поэзии. Но время ушло, военный образ Светлого размылся, и возвращаться к нему было бессмысленно. Однако же, узнав, что я иногда бываю у светлого дома, удивился, стал расспрашивать о нем и попросил, раз уж такой случай, пригласить Светлова с женой к нему домой. Федор намерен был не только познакомиться с ним поближе, но и вернуться к давнему замыслу, написать его портрет теперь уже в новом облике. Спустя день или два я позвонил Михаилу Аркадьевичу и спросил, не согласится ли он сегодня вечером встретиться с Федором Павловичем. Он не возразил, поскольку имя Федора было для него изначально не в нове, а из моих рассказов о нем и о Лиде Михаил Аркадьевич знал много привлекательного. Мое знакомство со Светловым произошло, как многое другое в жизни, непредвиденно и случайно. Я с детства наизусть знал и любил читать его прекрасные романтические стихи, знал, что он наш, Днепропетровский, но после того, как поселился в Москве, в родном городе не появлялся. Да вот и все, что мне было известно о нем. А когда после окончания войны... Летом того же года, еще тепленького, не остывшего от фронтовых впечатлений, меня отправили в Монино, в Академию ВВС на курсы командиров полков, я первым делом обнаружив, что Москва совсем рядом, заострил свое внимание именно на этом немаловажном факте. Появились новые друзья, подруги, интересные знакомства и встречи, и однажды в один из вечеров в гостях у знакомого журналиста и литератора я с радостным удивлением увидел Михаила Светлова. После ужина мы попросили его прочесть свои последние стихи, и среди многих других я тогда впервые услышал бесподобного итальянца, нигде еще не публиковавшегося, если не считать двух или трех фронтовых многотиражек на исходе войны. После таких стихов грех было читать другие, но меня подтолкнули, и Михаил Аркадьевич стал слушать и мои, даже попросил повторить некоторые строфы, а потом предложил записать стихи и передать ему. К моему удивлению, в апреле 46 -го года в журнале «Огонек» появилось мое «За западным Бугом». «Огонек», я это знал, вообще никогда не печатал стихи, хотя главным редактором журнала в то время был один из самых известных поэтов страны Алексей Сурков. А тут на полстраницы мои стихи. Михаил Аркадьевич после той первой встречи несколько раз приглашал меня к себе, и всегда я заставал его в окружении других его гостей. Так вышло и на этот раз. Когда я приехал к нему, чтобы забрать его к Федору, у него была полна горница гостей. Был там известный литовский поэт Эдуардос Межилайтес с женой. Светлов переводил его стихи на русский. Знаменитый артист МХАТа и кино Алексей Дикий, кто-то еще из пришельцев и, конечно, родственники. Я сразу понял, поездка к Федору не состоится. Да и Михаил Аркадьевич с моим появлением, он, кажется, для этого меня и ждал, сразу подал команду. Все в коктейль-холл. Внизу компания поредела, разойдясь по своим делам, и нас осталось совсем немного. Светлов знал — сквозь огромную очередь со стороны улицы Горького не пройти и повел нас через дворы к черному ходу. Там он решительно постучал в дверь и вытолкал меня вперед. На пороге появился привратник. Я показал ему наградное удостоверение и спросил, «Нельзя ли нам пройти в зал?» Чувствовал я себя скверно. Стыдно было перед стариком у какой-то пивнухи потрясать красными корочками — Но страж службу знал и к документу не притронулся. У него, как у Маяковского, к мандатам почти нету. А золотая звезда у тебя есть? Спросил он. Есть, говорю, и распахиваю борт пальто. Он внимательно всмотрелся в нее и, закрывая дверь, произнес Сейчас позову директора. На дворе было сыро, ветрено и хладновато. Мои ведомые подтанцовывали. Наконец появился директор, давно не молодой, в костюме, но первое, что бросилось мне в глаза, огромный орден Красного Знамени, раза в полтора крупнее нынешних. Такими награждали за боевые отличия в гражданскую войну. Я повторил просьбу, и директор сказал, «Я могу пригласить вас и вашу даму». Моей дамой оказалась сестра жены Светлова, если я не ошибаюсь, — Теперь вперед вышел Межелайтис и предъявил мандат депутата Верховного Совета СССР. «Да, конечно», — ответил с легким поклоном директор. «Прошу вас». Оставался Михаил Аркадьевич со своей пленительной красотой женой, грузинкой Радам. Наши заискивающие просьбы относительно этой пары не возымели ни малейшего успеха. И тут выступил сам Светлов. Он уже знал, чем можно пронзить душу этого героя гражданской войны. Скажите, вам это ничего не напоминает? Каховка, каховка, родная винтовка. Еще бы, мне дорога эта песня. Горячая пуля лети, продолжил директор строчку. Так ведь песню о каховке я написал. Что вы говорите, изумился директор. Проходите, пожалуйста. Так мы оказались, мало сказать, в зале, за персональным директорским столиком. А портрет Михаила Аркадьевича Федор так и не написал. Художник и поэт не сумели состыковать время. Поровну отпущенные они расходовали его несинхронно и нерасчетливо. Только в старых блокнотных листках Фёдора можно было найти беглые карандашные наброски фронтового портрета светлого. Потом и они затерялись. Но это что... Среди множества других неосуществленных замыслов наибольшее огорчение доставляло Федору упущенная возможность создать давно задуманный крупный с натуры обстоятельный портрет, а лучше сказать, картину с портретом Отто Юльевича Шмидта, о чем он в горестном признании сообщил в одной из статей книги воспоминаний о жизни и деятельности этого замечательного человека. «Я чувствую за собой большую вину», что при жизни Отто Юльевича мне не удалось создать произведение, которое в единой композиции раскрыло бы его многогранный образ. Мои попытки ограничивались лишь рисунками и акварелями, но они имели преимущественно лишь документальный характер. Однако этот материал, сделанный по свежему впечатлению в период совместного плавания в полярных экспедициях, в какой-то степени может помочь осветить некоторые стороны его жизни. Эти строки появились в печати спустя три года после кончины Шмидта. К тому времени у Федора действительно накопилось великое множество графических изображений Шмидта в карандаше, акварелью, тушью, не считая его бесчисленных дружеских шаржей, но к серьезной работе над портретом он, видимо, не был еще готов. Накапливал новые мотивы, шлифовал замысел. Правда, небольшие полотна маслом у него все-таки были... Есть прекрасный портрет Темпера из 1935 года, а некоторые из них он даже выставлял, но считал их всего лишь эскизами или набросками, как бы оберегая свои попытки первого приближения к главному от поспешной критики. Зато позже он не раз приступал к созданию крупных всеохватных портретов Шмидта в разных обстоятельствах его суровой подвижнической жизни и, казалось, достигал в них всей глубины художественного замысла, Но я чувствовал, Фёдор и этим был недоволен. Опять искал что-то ускользнувшее, недосказанное в чертах этого незаурядного человека, и он снова брался за кисть. Пожалуй, главным из портретов от Шмидта Фёдор считает тот, что был написан в 1980 году в полярном одеянии с ледорубом в руке.